Глава 30. Надя все утро скрывалась от Алексея, который будто вознамерился взять ее штурмом. Вот только он ошибся, посчитав, что офис — наиболее безопасное место для разговоров. У Нади внутри словно что-то умерло. Стало плевать, что подумают о них другие. Все равно скоро отдел кадров увидит, что она возьмет девичью фамилию, а значит, и сплетни про их развод. Дело времени. Надя, может, прекратишь убегать от меня? Здание не бесконечное. Бегать весь день не получится. Голос Гдальского начал ее уже раздражать. Вот угораздило же принтер в их отделе бухгалтерии сломаться. Если бы не эта оказия, сидела бы она сейчас перед рабочим компом, а не стояла в общей проходной и не копировала бумаги. «Шли бы вы, Алексей Жданович...» Длинная пауза, которую она выдержала специально. И не сдержалась, посмотрела мужу в глаза, с удовольствием подметив, каким недовольством блеснули его зрачки. «Работать. У меня сейчас дела, и вам я также советую заняться своими. Или у вас их нет? Смотрите». «Бездельников в нашей фирме нет. Так и до увольнения недалеко». Надя произнесла фразу, особо не раздумывая, и не сразу поняла, что ее слова прозвучали угрозой. Будто она собралась просить Михаила уволить ее будущего бывшего. Конечно, так опускаться она и не думала, Однако плохо себе представляла, как они будут уживаться в одной компании втроем. Она, Алексей и Мира, который к облегчению Нади сегодня на месте не оказалась. «Хватит, Надь!» Гдальский устало сжал переносицу. Ты ведёшь себя так, будто произошло что-то непоправимое. Мы же оба хотели ребёнка, ЭКО. Чем тебе Мирина, матка, не ЭКО?» Женщина потеряла дар речи от наглости Алексея. Но быстро взяла себя в руки и прищурилась. «Ты серьёзно держишь меня за дуру?» Процедила, не веря в то, что он посмел такое ей сказать. «Адюльтером бьешь по самому дорогому». Надя боялась, что ее голос в любой момент задрожит, а сама она сломается и расплачется. Горький ком встал поперек горла, и она опустила глаза на копировальный аппарат. Рванными движениями стала перебирать листы, проверяя, все ли сделала. Дерганья и выдавали ее с головой. Уж слишком нервно она себя вела. Нать, вот только давай без драмы. Я тоже не железный. Думаешь, мне было легко? Да ты помешалась на ребенке. Совсем перестала смотреть на себя в зеркало. Обо мне забыла. Я, в конце концов, женился на тебе не из-за детей. Я их и вовсе... Что, Лёш, договаривай. Не хотел, верно? Голос Нади был пропитан ядом. Если до этого она боялась расплакаться что после агрессии Гдальского, все ее нутро моментально наполнилось злостью к нему. Да, Надя, стиснул челюсти, не хотел. Какая ирония, правда? Я хотела, а у меня ни одного. Ты не хотела, у тебя двое? Будет. Последняя произнесла с надрывом, до сих пор не представляя Миру и Лешу в одной кровати. Вот только воспоминания подкидывали гнусные и мерзкие кадры один за другим. Она ведь сама была свидетельницей грязной измены. Даже если бы Надя захотела обмануть себя... Что все это ей показалось обман зрения, что злые языки оклеветали Лешу, завидуя их счастью. Но нет. Она своими глазами все видела. И отныне этого не стереть из памяти, не забыть уже никогда. Будет нать. Мира аборт отказывается делать. Но это к лучшему. Мы ведь хотели усыновить ребенка. Ты будешь ему мамой, я отцом. У нас будет полноценная семья, как мы и хотели. ребенок будет нашей крови. А с Мира я разберусь, она нас больше никогда не побеспокоит. Надя удивленно воззрилась Нагдальского, не веря в то, что слышит. «Он серьезно? Ты себя слышишь, Леш? Я сама видела, как ты... как ты ее... как вы в ванной...» Она часто задышала, чувствуя, как из ноздрей чуть ли не пар идет от злости и боли. Но словно мазохистка продолжала смотреть на мужчину, который когда-то был ей дорог. «Я же сказал, это была ошибка. Ты прости меня, Надь. Такого никогда, слышишь, никогда больше не повторится. Ты только прости, Надь. Прости. Хочешь, я на колени встану?» «Никогда не стоял, но ради твоего прощения встану, хочешь?» Каждое слово Алексея вызывало у Нади омерзение. Он смотрел на нее вопросительно, словно готов был встать, только если она подтвердит, что на этом вся их ссора закончится. И глядя на это жалкое зрелище, все, чего желала Надя, чтобы их поскорее развели, и все это закончилось. «Да, два раза ошибка», — пробормотала, напоминая себе, что дурой ее выставили дважды. «Надь, я…» — у мужчины закончились слова. Он стиснул кулаки и двинулся вперед, желая действовать, но не понимал, что нужно делать. Он никогда раньше не косячил настолько сильно, однако был твердо уверен, что все поправимо. Отшатнулся, когда жена подняла глаза и окатила его ушатом ледяного презрения. В груди его моментально все вскипело, и он начал злиться на ее упрямство. Не совершай ошибку, Нать. Мы прожили в браке пять лет. Ты хочешь, чтобы у этой профурсетки вышло нас разлучить? Она ничего не значила для меня. Да, я дурак, соблазнился на ее подкаты и флирт, но. То есть. В твоей измене виновата одна мира? Надя посмотрела на супруга новым взглядом. И как раньше не замечала, что он избегал ответственности. Даже сейчас пытался огородить себя, прикрываясь мирой. Или я, Леш? Ты же сам сказал, что если бы я не привела ее к нам в дом, то ничего этого бы не было, верно? — Верно. — Ты смешон. Просто смешон. Гдальская зажмурилась, чтобы предательские слезы не вздумали покинуть пределы глаз. Но одна слезинка прорвалась и покатилась по щеке. Нать! Растерянно дернулся Алексей, протянул руку, которая так и зависла в воздухе, ведь он не знал, как его жена отреагирует на его прикосновение. Нас разведут в ближайшие дни, Леш. Вещи я чуть позже заберу. Глянись вокруг, все так живут! Не выдержал мужчина и рявкнул, желая растормошить жену и заставить вести себя, как нормальная баба, а не отмороженная селедка. «Все мужики полигамные ходоки. Это биология, в конце концов. Я всего лишь один раз оступился. Разве это повод ставить на нашей любви крест?» «Ты совершаешь ошибку, Надя!» Ошибку я сделала, когда в ЗАГСе тебе сказала «да». А сейчас я принимаю лучшее решение за всю свою жизнь. И я не все, не путай меня со своими... Хотела сказать про фурсетками, но свечку не держала со своей мирой. Совет вам да любовь. Надеюсь, ты не такой козел, Леш, и примешь правильное решение. Ребенок все же твой. Не виноват же он, что родители его изменщик и разлучница. Надя сама не ожидала, что будет так уверенно разговаривать с почти бывшим. Но злость сделала свое дело. Плечи ее расправились, она прижала документы к груди и двинулась к выходу, не собираясь больше говорить с Алексеем. Последний стиснул челюсти и смотрел ей из-под лобья вслед. Подбирал слова, но в этот момент у него зазвонил телефон, Он бы с удовольствием послал звонившего на три буквы, вот только номер был ему слишком хорошо знаком. Звонили из приемной генерального. «Алексей Жданович, срочно зайдите к генеральному». Голос секретаря отдавал настоящей паникой. «Тут ваша мама и невеста». Последняя женщина произнесла с заминкой, ведь прекрасно знала его жену Надю. Черт! Теперь весь офис будет гудеть об их семейных проблемах. Еще и мама так не кстати решила разворошить осиное гнездо. Гдальский хотел пока повременить со знакомством с отцом. Думал и подбирал слова, но решил прийти к нему после того, как помириться с Надей. Вот только, видимо, уже не получится. Мать, как обычно, все решила сама. Михаил в этот момент сидел в кабинете и подписывал договоры. Весь он светился от переизбытка положительных эмоций, так что нерадивым сотрудникам, которые халтурили в его отсутствие, удалось избежать, нагоняя. «Ирочка Тимофеевна вызвал по селектору своего секретаря строгую женщину лет пятидесяти, которая свою работу выполняла едва ли не резвее всяких молодых, стремившихся в свое время занять это место подле Михаила. Но Архипов придерживался четкого правила – никаких отношений на рабочем месте. И только один раз готов был сделать исключение для Нади. «Что-то вы сегодня больно бодрый, Михаил Львович!» С подозрением хмыкнула секретарша, как только вошла в кабинет. «Неужто жениться изволите?» Это была уже приевшаяся в коллективе шутка, ведь все знали, что его родители уже не чаяли женить его и увидеть долгожданных внуков. Если раньше мужчина отшучивался и даже крестился при упоминании брачных уз, то в этот раз расплылся в улыбке, чем немало удивил Ирину. Изволю, изволю. Так что вы закажите самый лучший букет цветов на мой адрес. И не как обычно, а что-то особенное. Только он отдал распоряжение, как тут же передумал. «Хотя нет, с цветами я лучше сам. А вы закажите столик на Смоленской на сегодняшний вечер». Женщина лишних вопросов задавать не стала и ушла, преисполненная задумчивости. А вот Архипов никак не мог сосредоточиться на бумагах. Все его мысли занимала Надя. О ее разводе он уже договорился, так что за свидетельством дело не станет. И в скором времени она выпорхнет из ЗАГСа абсолютно свободной женщиной. Ненадолго, как надеялся Миша. Делать ей предложение так рано смысла не имело, но вот обозначить свои намерения нужно сразу, пока на горизонте не появился очередной Лёша. Больше Михаил не станет топтаться на месте и сомневаться, ответит ли она взаимностью. За эти пять с половиной лет он оброс броней и давно понял, что женщины любят напористых и наглых, а не романтичных ботаников, которые могут признаться в любви в стихотворной форме. Глянув на часы, Архипов засобирался. Скоро начнется собрание, на котором он не мог не присутствовать. В конференц-зале собрались Почти все начальники отделов и ключевые сотрудники, кроме Гдальского и самого генерального. Время перевалило за десять, а их все не было. Народ расшумелся, а вот у Михаила неприятно засосало под ребрами. Предчувствие привело его в кабинет отца, И он не ошибся. За несколько метров услышал женский плач, крики и рык Алексея. Секретарша отца стояла в коридоре, будто следила, чтобы никто посторонний не подходил к приемной ближе, чем на пять метров. И Архипов оценил ее преданность. «Что здесь происходит?» спросил у нее, прежде чем войти к отцу. «Там бывшая жена вашего отца!» В ужасе прошептала женщина и кивнула в ту сторону, откуда раздавался шум. Михаил напрягся и, долго не раздумывая, шагнул внутрь. Неожиданно обнаружил, что участником безобразной сцены развернувшийся перед ним, стал не только отец, но и мама, выглядевшая весьма обеспокоенно. «Всё до копейки ему возместишь!» кричала сбоку пожилая женщина, размазывая по лицу слезы. В ней он узнал мать Алексея, которую он видел в его квартире когда забирал Надю. «Мама, хватит!» процедил сам Гдальский, и вот за его спиной Михаил наконец увидел миру. Она, казалось, была единственной, кто не выглядел обеспокоенно. Отец в это время осел в свое кресло, и мама с тревогой во взгляде сразу же подскочила к нему. Налила воды в стакан и поднесла к его губам. Вид у него и правда был бледный и измученный, словно он постарел за те несколько дней, что они не виделись. И это совершенно Михаилу не понравилось. «Что происходит?» Зычно рыкнул, И прошел вперед. Встал так, чтобы загораживать родителей от этой ненормальной семейки Гдальских. Архипов-младший глянул твердо и вопросительно на Алексея, который смотрел на него волком из-под лобья. Будто знал что-то, чего пока не понимал Михаил. «Так вот оно, твое отродье!» хмыкнула Галина, мать Алексея. Окинула Михаила пренебрежительным взглядом и чуть ли не сплюнула, выказывая ему презрение. «Следи за своим языком!» крикнула вдруг Элеонора, и мужчина удивился. «Ведь никогда... Мама не позволяла себе повышать голос. «Нет, она была женщиной интеллигентной, всегда говорила спокойно и рассудительно. «А ты заткнись, прошмандовка, разлучница, лишившая моего сына отца!» «Угомони свою мать!» Нижняя челюсть Михаила выдвинулась агрессивно вперед. Кулаки сжались до хруста пальцев. А ты чего прячешься за чужими спинами? Что стыдно правде в глаза посмотреть? Пока твой сын жил в проголодь, ты по курортам до да морям жопу грел, да? — Что, заменил одного сына другим? — снова заголосила Галина Никодимовна. Она будто вошла в раж, выплескивая многолетнюю злость на бывшего мужа. Михаил знал, что мама была второй женой отца, но не думал, что когда-то столкнется с той первой вживую. Его мозг работал довольно быстро, так что он почти сразу сложил два плюс два. Отец никогда не говорил, что у него была не только жена, но и еще один сын. Его взгляд моментально скользнул по Алексею, выискивая сходство с отцом. И, к сожалению, находил. Да, он не был точной копией, как Миша, но родство было бесспорным. Даже ДНК-тест не требовался. Михаил обернулся к родителям и первым делом подметил бледное лицо матери. Подскочил к ней и заставил усесться на стул. Все хорошо, мам» выпей воды я сам во всем разберусь. На отца старался не смотреть. Был зол на него за то, что втянул во всю эту историю мать. Миша пока не знал, была ли она в курсе, но сейчас для него это не имело значения. Все посторонние вызывали у него настороженность, и заставляли его мобилизовать защитные силы. Он обернулся к посетителям и подметил выражение лица Миры. Это хитрая дрянь. Наверняка давно об этом знала и все подстроила, чтобы присосаться к деньгам Архиповых. В отличие от Нади, в этой девчонке... Он никогда не заблуждался. Встречал таких на своем пути в большом количестве. Все они хотели лучшей жизни за чужой счет и готовы были идти по головам. «На выход!» Михаил кивнул троице, не собираясь с ними церемониться. «Нет!» «Ну ты посмотри на него! Он еще рот развивает. Наверняка весь в мать! Такое же... Мама!» Процедил Гдальский, видя выражение лица Архипова-младшего. Несмотря на чувство злости и несправедливости, Алексей всегда побаивался Михаила и не шел с ним на открытую конфронтацию. Ощущал подспудную угрозу. Понимал, что в случае драки не вывезет и опозорится при других. А этого он боялся больше всего на свете. «Не мамкой!» зашипела на сына Галина Никодимовна. «Хватит молчать, лев!» «Хоть раз в жизни будь мужиком! Возьми на себя ответственность!» Михаил было собрался вызвать охрану, чтобы они вывели эту скандальную женщину. Но неожиданно из кресла подал голос его отец. «Что ты хочешь услышать, Галя?» Ты сама препятствовала нашему общению. А теперь, почти тридцать лет спустя, хочешь, чтобы я стал взрослому сыну, отцом? Голос Льва Николаевича Архипова звучал устало и тоскливо. Он не скрывал, что его тяготит прошлое, и его собственные поступки. Но прошлое на то и прошлое, что его нельзя поменять. Больше всего он стыдился посмотреть Алексею в глаза. Считал себя виноватым, и от этого чувства было никуда не деться. Искал ли он себе оправданий? Давно уже нет. Не мальчик ведь, а мужчина. Вот только стыду, который растекался по его телу алым узором, этого всего не объяснишь. И что он мог сейчас сказать своему первенцу? Что никогда не любил его мать и женился по залету? А спустя несколько лет впервые по-настоящему влюбился. Он был козлом, да, но не хотел очернять Галину перед Алексеем. Пусть гнусная история причины их брака останется только между ними.